Глава вторая. Тая. Как хорошо, что Лева присмотрит за Таечкой, причитала мама за ужином. Одну бы я ее ни за что не отпустила жить в большом чужом городе. Там столько опасности для молодой девушки. Готовые сорваться слова, что я уже взрослая, я сдержала, потому что это все равно было бесполезно. Маму не переубедить. А кто будет присматривать за л ё в о й В свою очередь волновалась тетя Надя и, положив мне на руку свою, попросила. Таюш, ты, пожалуйста, следи, чтобы он ел. Ты точно будешь для себя готовить, а вот он может и забыть. Мужчины они такие. Мам, готовить нам точно будет некогда, но есть и готовая еда. Вклинился л ё в а немного м о р щ а с ь когда задел забок краем стула. Сделав большие глаза, я показала ему, чтобы не палился так очевидно. Внимательные родители обязательно заметят, что что-то не так и раскроют нас. И тогда пиши пропала, начнут обсуждать татуировку и решат, что мы бросим учебу и уйдем в большой загул. Они у нас паникеры. Звоните каждый день по видеосвязи. Продолжала волноваться мама л ё в ы Договорились? Мам, серьезно, все будет нормально, мы справимся. Поморщился л ё в а устав от этой навязчивой заботы. Они уже взрослые. Успокойтесь, к у р и ц ы на сетке. о с ё к их дядя Багир. Они оба присмотрят друг за другом. Так всегда было в детстве, так и сейчас будет. Правда, Лев? Конечно, пап. Согласился мой друг детства. Они нас достанут. Делился он со мной в кухне, когда мы отошли за соком. Потом еще с проверкой приедут, вот увидишь. Пусть. Что нам скрывать? Пожала я плечами. Твой бардак, например, намекнул он. Мама к нему привыкла, поверь, она знает, что это никак не связано с моей успеваемостью. Твоя привыкла, моя нет. Сделает, наверное, выводы. Придется тебе булочка учиться быть не только прилежной ученицей, но и чистюлей. Вот это заявление! Ты уже начинаешь строить меня. Я не буду ходить среди твоих разбросанных вещей. Я не разбрасываю вещи, просто... Что просто? Приподнял он бровь, сложив руки на груди и глядя на меня, как строгий папочка. Мы не договаривались, что я буду меняться. Я не для того поеду жить самостоятельной жизнью, чтобы жить как под присмотром родителей. Негодовала я. Та я уберись, та я будь хорошей девочкой. На такой никакой порядочный мужчина не женится. Женщина должна быть хорошей хозяйкой. Передразнивала я маму. Я хочу свободы. Ты не представляешь свободу среди порядка и чистой посуды? – спросил он, не обращая внимания на мою тираду. В чем твоя беда? А твоя? Зачем обязательно жить как в армии? Чистая посуда, все по полочкам – это скучно. А ты знаешь, что еще с первобытных времен человек воспринимает валяющийся предмет как угрозу своей жизни? Это рождает стресс, булочка. Глядите, какой умник! Стрес с рождает то, что надо каждый день прибираться только потому, что кому-то не нравится ходить среди угроз жизни. О, я придумала, подняла я палец. Разделим квартиру на зоны. В одной будет стопроцентная чистота, а в другой помойка. Я тебя сейчас стукну л е в а Еще и булочкой обзываешься. Я давно уже не булочка. Разобиделась я. Называй меня по имени, а то придумаю и тебе прозвище. У меня само имя как прозвище. Опять начал он говорить гадости про свое имя, что я очень не любила. У тебя классное имя, не то что м о ё Булочка, ну что это такое? Еще бы пончиком назвали. У тебя были милые пухлые щечки. Улыбнулся он, предаваясь воспоминаниям. А теперь даже пощипать не за что. Прости, даже ради твоей любви к щипкам я не верну те килограммы. Брр. Меня а ж передёрнуло. Ты не представляешь, каких усилий стоило отказаться от м ы ч н о г о и сладкого. У тебя то таких проблем нету. Это как? Не понял он. Не прикидывайся. Легко пихнула я его в каменный пресс кулаком. Ты хорошо прокачался. Я даже не поняла, как ты превратился из мелкого хлюпика в... В кого? Я и не был мелким хлюпиком. Вознегодовал он, нависая надо мной. Так в кого я превратился? в Самодовольного кретина вот в кого. Толкнула я его в плечо, отодвигая от холодильника. Не хватало мне только краснеть из-за лучшего друга. Как я вообще могла смутиться? Это ведь л ё в а мой лучший друг, который знает обо мне больше, чем я сама. В последнее время со мной явно что-то не то. Я знаю, что прекрасно выгляжу. Девчонки так и липнут, словно пчелы. Самодовольно заявил он, красуясь передо мной. Да-да, что им еще делать? Мозгов-то нет? Фыркнула я, доставая сок. Пойдем, пока Мелки не прибежал. Схватила я его за футболку, т е н я обратно в гостиную. Мой младшенький брат Миша, которому было только четыре, любил ходить за мной хвостиком. Я, конечно, не возражала, но порой эта его привычка раздражала, так как он мог запросто повторить наш с л е в ы й разговор при родителях, что было бы совсем не весело. Помнишь, как он рассказал о том, что ты решила перекрасить волосы? Хохотнул друг, дергая меня за длинный светлый локон. Эй, больно же! Возмутилась я. Я до сих пор не могу забыть в ы р а ж е н и е твоего лица, продолжал он веселиться. Думаешь, я не знаю, что это твоих рук дело? Повернувшись к нему, подняла я тему, которую решила замять неделю назад, чтобы не ссориться с ним. Понятия не имею, о чем ты. в ы п у ч и л глаза этот бессовестный. Еще как имеешь. Ты не хотел, чтобы я перекрасилась в черный. Вот и наускивал Мишку, чтобы он перед всеми меня сдал. Знал ведь, что папа ни за что не позволит мне такие кардинальные перемены. Насупилась я, снова чувствуя досаду из-за того случая. Блин, булочка, ну какая из тебя брюнетка? Скривился Лев, правда, поняв свой промах, тут же решил исправиться, делая жалобное лицо, перед которым я почти никогда не могла устоять. Я имею в виду, что сотни девушек мечтают о твоем цвете волос, а ты хочешь взять и испортить их. Это мои волосы, я могу делать с ними, что хочу. Топнула я ногой, недовольная его категоричностью. Но ведь мне видеть тебя каждый день, ты не можешь так травмировать мою психику. Если натуральная блондинка покрасится в черный, ее волосы станут не черного, а зеленого цвета. Я в интернете читал. Больше чуши в жизни не слышала. Закатила я глаза, продолжив свой путь в столовую, где предки увлеченно что-то обсуждали. Вот давайте у них и спросим, сказал дядя Багир, заметив нас. Что спросите, пап? Интересовался л ё в а наивно полагая, что вопрос с моими волосами решен. Я еще покажу ему, пусть только устроимся в Москве. Уж я-то придумаю, чем ему отплатить. Мы долго думали и все же решили купить вам машину. Вздохнула мама, которая ужасно волновалась, когда л ё в а возил меня на машине дяди Багира. Мы оба очутились летом в автошколе, но наши мамы были категорически против того, чтобы мы водили, не имея должного опыта. Но как его получить, если нам запрещают водить? Ох, родители такие родители. Нам это что же одну на двоих? Возмутилась я. Скажи спасибо, что вообще покупаем. Осадил меня папа. В вашем возрасте другие дети могут только мечтать о таком. Ну пап, закончил а я, не понимая, почему они все время пытаются нас воспитывать. Для них покупка машины все равно, что обычный поход в супермаркет для других. Не папка и мне тут. Мы и так волнуемся. Не может быть речи о том, чтобы отпустить вас, дав вам две машины. Так вы по крайней мере все время будете держаться вместе. Вмешалась мама. Мы учимся на одном курсе, будем жить в одной квартире, мы и так вместе. Спорила я. Вот и отлично. Пожалей своих стариков. Нам и так не легко. Вздохнул папа. Единственное утешение, что ты будешь слевой. Да я. Шипнул мне Лева, сжав мою руку под столом, чтобы я не спорила, видя, что я набираю побольше воздуха в легкие для начала перебранки. Меня безумно раздражало то, что родители продолжали считать меня ребенком, даже над моим пятнадцатилетним братом Игнатом они так не тряслись. Вот оно, проклятие единственной девчонки в семье. Все только и делали, что вертелись вокруг меня. Ближе к вечеру я собрала стандартный набор вещей для ночевки у друга, сказала родителям, что буду ночевать у Левы, прошла через калитку в соседний дом. И ловко взобралась по лестнице на второй этаж, открывая окно и залезая внутрь. Сначала бросила на пол рюкзак, который шмякнулся о ковер. Потом отточенным за годы движением перекинула свое тело через подоконник и оказалась в комнате друга, где ночевала с самого детства. По сравнению с моей эта комната была темной и откровенно мальчишеской, но я любила тут ночевать. Так уж у нас было заведено. Не сговариваясь мы просто ночевали то на его территории, то на моей. Родители только радовались, видя, как мы дружим, и спокойно позволяли нам перемещаться из дома в дом. Булочка, я тебя не ждал. л ё в а сидящий на крутящемся стуле возле мощного игрового компьютера, обернулся ко мне. На экране бабахали какие-то самолеты. Друг детства стянул наушники, сказав парням, чтобы они продолжали без него. Вот за что я его любила, так это за то, что он ради меня откладывал любое дело и не ворчал, что я оторвала его от игры, как всегда делал брат. Этому я, казалось, вечно мешала. Опять командная игра? – спросила я, проходя внутрь комнаты Левы и заваливаясь на постель. Эй, кроссовки сними! Кивнул он на мои белые, чистые, только что взятые из коробки кроссы. Лева, н е нуди, они новые, я только по дорожке прошлась. Все равно, настаивал он, моя комната мои правила. Ладно, ладно. Воскликнула я и спрыгнула с постели, стягивая кроссы и кидая их в угол, чем вызвала очередной укоряющий взгляд. И вот так мы будем жить? А что тебя удивляет? Я всегда был таким. Пожал он плечами, вырубая компьютер и включая большую плазму. Что будем смотреть? о р д и н а т о р а сказала я, называя один из любимых сериалов про врачей. Окей, согласился он и стал искать сериал. Но сначала давай посмотрим татушку. Я вообще из-за нее пришла к тебе. Так-то я обиделась, не хотела заботиться о тебе, но решила, что раз я ее нанесла, мне и контролировать. Обиделась? Удивился он, стягивая футболку и снова поражая меня своими мускулами. Ты не дал мне уломать наших предков, чтобы купили нам две машины, а должен был поддержать. т в о ё упрямство ни к чему бы не привело. Тем более у меня есть способ решить этот вопрос. Правда? Восхитилась я и захлопала в ладоши. л ё в а я так и знала, что ты не подведешь. Подскочив, я понеслась к стеллажу и схватила пузатую свинью копилку со всего маха, треснув ею по полу. Целый год терпела, не в силах дождаться, пока л ё в а ее разобьет и мы потратим деньги. Уверена, там точно хватит на машину. Но подняв глаза, я увидела лишь ошарашенное лицо друга. Что ты наделала? Возмутился и завопил он. Как что? Растерялась я. Я думала, ты имеешь в виду, что мы купим вторую машину на накопленные тобой деньги. Булочка, вот что у тебя в голове, а? Засуетился он вокруг осколков, выуживая оттуда купюры. Потом взял швабру и совок и стал убирать осколки. Да я. Потянулась я к швабре, испытывая чувство вины. Не надо, я сам. Оттолкнул он меня, и я плюхнулась на диван, откинувшись на руки и наблюдая, как перекатываются его красивые мышцы. Они ходили туда-сюда, пока он работал над уборкой мусора. Лев, извини, тронула я его ногу своей ногой, вытянув носочек. Но ну не дуйся, а? на тебя подуешься, проворчал он, заканчивая с уборкой и неся свой клад ко мне на диван. Давай считать, на машину тут точно не хватит, но, возможно, на подержанный байк. Что? Нет, Лева, выпучила я глаза. Никакого байка, г о с п о д и ты сейчас так похоже на свою маму. Это опасно. Ты хотя бы знаешь, какой процент аварий. р у хватит нудеть. Расправляя купюры, сказал он, не слушая моих доводов. Хорошо, что кидал только еврики. Если ты купишь байк, я расскажу дяде Багиру, так и знай, пригрозила я ему. Не расскажешь. Не впечатленный моей угрозой, начал считать купюры он. н и ф и г а с е тут около восьмисот штук. Неплохо, но на байк не хватит. Так и знал, что надо поднакопить. Никакого байка, л ё в а я серьезно. Нам одной машины хватит. Не хотела я уже второе средство передвижения. Мы и так вместе будем везде ездить. Родители п р а в ы не нужна нам вторая машина. Как это не нужна? Ты же только что обижалась на то, что я... Обижалась, и обижалась. Забудем об этом. Иди сюда, дай посмотреть, нет ли воспаления. Свернула я тему. Ты еще и врачом у нас заделалась, пошутил он, покорно вставая и идя к зеркалу. Быстрее бы уже все зажило, чешется нереально, пожаловался он. Не ч е ш и тут же подошла я к нему, хлопая по руке. Снимем пленку через пять дней, только не трогай и ни в коем случае не ч е ш и повторила я, вставая на колени и внимательно осматривая кожу вокруг татуировки. Я не ребенок, не нужно повторять по два раза. Ахрипшим голосом сказал он. Иногда ты даже хуже. Не с о г л а с и л а с ь я, с облегчением понимая, что все в порядке. Надевай свою футболку и неси мне мороженое. Встала я, кидая ему футболку, и удобно устраиваясь на диване. А как же твоя глупая диета? Поддел он меня, натягивая на конец майку и скрывая с в о ё с т а в ш е е таким соблазнительным тело. Я сегодня заслужила некоторую п о б л а ж к у Беря в руки пульт и заканчивая поиск сериала, сказала я. Это чем же? Если кто и заслужил что-то, так это я. Вот как? Конечно, это же я несколько часов терпел боль и лежал, боясь пошевелиться. Возмутился друг. А я работала, не разгибая спины. Ты мне, кстати, должен массаж, у меня шея затекла. Попыталась я размять мышцы. А н е ф и г столько часов корпеть над планшетом. Это он виноват, а не я и моя татушка. Уличил он меня, выходя из комнаты. Я же удобно устроилась на диване, включая серию сериала. До чего же удобный был у л ё в ы й диван. Эй, не спи! Выдернул меня из дремы недовольный голос друга. Ешь с в о ё мороженое и смотри сериал. Еще только десять. Если сейчас заснешь, проснешься ночью и будешь доставать меня. Меня порой пугает то, как хорошо ты меня знаешь. Широко зевая заметила я. А массаж? Когда он подал мне большую упаковку любимого лакомства с малиной и миндалем, состроила я просящую мордочку. И массаж, горит и м о ё вздохнул друг, забираясь на спинку дивана, пока я садилась поудобнее. Знаешь, л ё в если когда-нибудь останешься без папиных денег, можешь пойти массажистом. Простонала я, облизывая ложку. Я словно в раю. Рад, что ты так высоко оцениваешь мои навыки. Дергая в очередной раз запрять волос, усмехнулся он. Эй, о с т а в ь уже мои волосы в покое. Мотнула я головой. Я из-за тебя скоро лысы останусь или вообще подстригу снафиг. ь Тогда не за что будет меня дергать. Только попробуй, не смей трогать мои волосы. Твои волосы? Возмутилась я. Они вообще-то растут на моей голове. Ну и что? Где бы они ни росли, они мои. Так что руки прочь. И так он похудел, а дальше некуда. Теперь решил а и от волос избавиться. Тебе то что? в ы п у ч и л а я глаза, не понимая его претензий. Не люблю перемены.